«Трогать вас и обнимать вас, и кормить вас». «Что бы ты ни собрался делать, кореш, делай скорее. Я не уверен, что смогу долго выносить эти помои. Что можно ожидать от помоев, кроме помоиного разговора?» Не забывая о маджа, Джон Том пытался решить, что следует предпринять. Все это время Брулюмпус продолжал свои причитания. Они понравились ему, потому что являлись разнообразием в монотонном его окружении, потому что они были новыми. Но так не могло продолжаться бесконечно. Когда-нибудь все приедается. Однако, если принять во внимание его умственный уровень, этот день может наступить не скоро. Когда? А кто знает. Брулюмпус может любить и баловать их лет двадцать, а то и больше. Если Брулюмпус и в самом деле часть Рунипай то он вечен. Следовательно, им придется жить здесь, пока они не превратятся в пару высохших трупов, которые затем поглотит болото. Что же в них такого особенного, такого интригующего? Во всяком случае, они ничем не отличались от прочих людей и выдор, возможно, только умом. Точно в этом все дело». Болото хотело разнообразия в компании, ему хотелось новых бесед, хотелось того, чего не могли дать деревья, скалы, рыбы. Тогда должен быть выход, который позволил бы удрать, не потревожив наглого захватчика. Хочешь послушать кое-что интересное? Гора грязи наклонилась, заливая края плота пеной и мутной водой. Джон, Том и Мадж поспешно отпрянули назад. Не надо слишком близко. Я повторю, если ты меня не расслышишь. Близость бездонной, разинутой пасти смущала, несмотря на добрые намерения Брулюмпуса. Может, однажды от скуки, вместо того, чтобы обнимать, он решит съесть их? — Ну, начинай, — заявила болото. — Скажи что-нибудь интересное. Скажи что-нибудь новенькое. — Сказать по правде мы вовсе не такие уж интересные. Джон Том попытался изобразить утомленность. — на самом деле мы обычные, даже скучные. — Нет, Брулюмпус был не так прост. — Вы очень интересные. Все, что вы говорите и делаете, очень интересно и ново. — Конечно, но существуют вещи гораздо интереснее, чем мы. Такие, что всегда новые и интересные, и различные. Брулюмпус отодвинулся. Вода плескалась о его бока, пока он обмусоливал это простое заявление. «Что-то интереснее вас? И даже более привлекательное?» Это не совсем то, что хотел сказать Джон Том, но раздумывать было уже поздно. «Конечно, более привлекательное, более интересное, более разнообразное, более какое угодно. Оно не будет с тобой спорить или смущать тебя, или заставлять тебя думать». «Оно просто будет здесь с тобой, интересное, привлекательное и меняющееся». «Где оно?» «Я дам его тебе, но, в свою очередь, ты должен пообещать отпустить нас». Брулюмпус обдумал это предложение. «Ладно, но если ты обманываешь меня, — сказал он мрачно, — «если оно окажется не таким разнообразным...» Вы останетесь со мной навсегда, чтобы я мог обнимать вас и баловать вас, и знаю, знаю, знаю, бросил Джон Том, доставая из за спины дуару. Он взял несколько аккордов. Эти песни обеспечат успех его заклинанием. Он не только хорошо помнил их, как и вообще всякие песни, но знал, что даже в его собственном мире они производили сильное впечатление. Какого черта, дружище? — Как ты собираешься выполнять прихоти этого тупицы? — Не приставай, матч, я работаю. Выдер откинулся назад, глядя на задумчивого, выжидающего брулюмпуса. — Порядок, шеф, но лучше бы ты ублажил эту вонючую груду отбросов поживей, а то, похоже, с каждой минутой она любит нас все сильнее. Хотя, конечно, стоит тебе запеть, и она мигом изменит свое отношение. Запевает Жантом пропустил колкость мимо ушей. Несмотря на встречу с Брулюмпусом, он был в этот день в хорошей форме. Даже Маджу пришлось признать, что кое-что в его песнях на этот раз отдаленно напоминает гармонию. Первым в луче мягкого света на боку Брулюмпуса появился игрушечный гироскоп. Он привлек его внимание всего на несколько минут. Следующими Джон Том наколдовал старинные напольные часы. Это заинтересовало их тюремщика чуть больше, но он тут же заметил, что Джон Том может издавать такие же мелодичные звуки, но только лучше. Джон Том попытался заинтересовать его игрой в монополию, но Брулюмпусу была неинтересна торговля недвижимостью, поскольку он сам был своего рода недвижимостью. Под скептическим взглядом юноша поспешно и суетливо произвел кухонный комбайн, дерево «Фуджибелл» и балашиный цирк. Но ничто не привлекло внимания Брулюмпуса. Маджо, однако, пришлось немедленно познакомиться с цирковыми артистами, а затем броситься в воду, яростно почесываясь. — Ты утопил артистов! — свесившись с плота, крикнул ему Джон Том. — Сейчас я утоплю не только артистов! Брулюмпус уже поднял выдра на плод, и матч сердито уставился на певца. «Давай, воздержимся от паразитов, ладно?» Джон Том вздохнул. «Во всяком случае, это его не заинтересовало. Не волнуйся, я просто разогреваюсь. Ну-ну». Мадж сел и принялся выжимать шляпу. Блошиный цирк подал Джон Тому идею создать что-нибудь способное заразить брулюмпуса, но все, что он мог придумать, скорее могло причинить вред ему или Маджу, чем этой куче прогнившей тины». Поэтому молодой человек сосредоточился и исполнил роль рога изобилия. Он создал модель корабля с дистанционным управлением, световое оформление концерта «Скрябина», стопку журналов «Плейбой», совок для угля, лошадь-качалку. Ничто не задержало внимание Брулюмпуса дольше, чем на минуту, а пространство вокруг плота стало напоминать склад армии спасения. Уверенность Джон Тома пошатнулась. «Существует ли нечто такое, что я могу создать и заинтересовать тебя?» — спросил он жалобно. «Конечно нет!» — проурчал Брулюмпус. «Как это случится, если я могу иметь все, что ты создаешь, и тебя самого в придачу?» Джон Том был поражен. Об этом он не подумал. Возможно, Брулюмпус был туповат, но инстинктивно он улавливал очевидное — «Ой, вот об этом-то мы не подумали, не так ли, чаропевец?» — усмехнулся Матч. «Мы ведь хитрее всех, не правда ли? Мы должны были сразу это учесть, да? Что до меня я нахожу тебя скучнее, дохлой крысы, но этой кучи грязи ты сгодишься в компаньоны. Так что мы влипли, а?» «Есть у меня в запасе одна штука, я подумал о ней в первую очередь, но, как я уже говорил, это разминка. Однако, — добавил он, — мне не приходил в голову последний аргумент, и я не уверен теперь, что моя задумка сработает. То, что я хочу сделать, годится только для полного тупицы, но Брулюмпус скажется еще хуже». — Слишком сложное не произведет на него впечатления, но и слишком простое не заинтересует его так, как мы. — Лучше попробовать, что ты там придумал. — Я так хочу поступить, — заверил выдра Джон Том. Его пальцы тронули струны Дуары. Мадж прислушался к странным стихам, слетавшим с уст его друга-чаропевца, А на этот раз песня была совсем непонятная, она лилась быстрым потоком, в ней не было никакого смысла, зато чувствовалась сила. Несомненно, мощное чаропение, как и обещал Джон Том, выдор взволнованно ждал, что же принесет музыка на этот раз. Парящий шар зеленого цвета появился перед Джон Томом. Странный образ возник в его центре и стал обретать очертания и форму. Он сильно отличался от всего, что было сотворено раньше, и не походил ни на дедушкины часы, ни на игрушечную лодку, ни на лошадку. Маджу он напомнил вещь, называвшуюся кухонным комбайном. Только этот предмет не был мертвым. Он шумел и вибрировал. Или только так казалось. Мадж моргнул и понял все. нет. Предмет не был живым, он только создавал видимость жизни, иллюзию жизни, но на самом деле был набит зомби. Заинтересованный Брулюмпус наклонился вперед, уставившись на предмет и, поднимая боками маленькие волны, многочисленные глаза сфокусировались на одной точке — Джон Том совершенно точно выбрал объект для материализации. Брулюмпус забыл о путниках, как будто их не существовало. Матш поймал себя на том, что сам, не отрываясь, глядит на ящик полный зомби. Ему было понятно изумление Брулюмпуса. «Вот это волшебство!» Он попытался понять, что говорит зомби, и не мог... Но каким-то образом их крики и вопли завораживали. Матш не мог оторваться, не мог отвести взгляда. Они захватили его, взяли в плен так же, как и Брулюмпуса, эти странные, потрясающие зомби, такие увлекательные и манящие,